Камни Ики Представьте себе Говарда Картера, лорда Карнарвона и других членов их команды, находящихся в долине царей, в Египте и впервые за 3300 лет проникающих в гробницу Тутанхамона. И вы лишь отчасти поймете удивление Роберта Шарроу, французского писателя и исследователя аномальных явлений. Чудо произошло, когда они находились на территории Перу, где-то между Тихим океаном и Андами. Они проникли в наполненную сокровищами пещеру Али-Бабы, но сокровищами несравненно более древними, чем колесницы, саркофаги, амулеты и мумии эпохи Нового Царства и более богатыми информацией. Когда Леон Перикар и Стефан Львов открыли доисторическую библиотеку пещеры Даля в Люссак-Лешато, Франция, департамент Вьенна, то они должны были почувствовать то невыразимое опьянение, которое приносит с собой желание ходить по воде, летать по воздуху, проходить сквозь стены. Именно это чувство овладело членами экспедиции Шарру, когда перед ними открылось необъятное хранилище каменных книг, которые разыскал доктор Хавьер кабрера Дарке и заботливо собрал в своем музее в городе Ике в Перу. Они были первыми людьми из Старого Света, перед которыми открылись эти тысячи камней с рисунками, выгравированными 10, 50 или 100 тысяч лет тому назад, а по мнению доктора Кабреры даже за 60 миллионов лет до нашей эры. Тайное собрание доктора Кабреры. Вот что рассказал Шарру. «Сеньор», — сообщил один из наших спутников, — «в Ике живет один совершенно необыкновенный человек, и вы должны с ним познакомиться. Он обладает целым музеем уникальных камней с рисунками». «Камней? С вырезанными на них знаками?» «Нет, сеньор». Рисунки изображают животных, людей, сцены из повседневной жизни или научные исследования самой глубокой древности, времени, если я не ошибаюсь, вторичного или третичного периодов. Но все учебники по истории жизни на Земле утверждают, что человек не существовал во времена вторичного периода, и вряд ли они ошибаются. Так точно, сеньор Шарру. Но вы именно тот человек, который сможет лучше понять доктора Хавьера Кабреро-Даркеа. Впрочем, он вас знает, читал ваши книги и охотно вас примет. Вот его адрес возьмите. Его тайный музей находится на Пласа де Армас. Пойдите к нему, но знайте наперед, что подлинность его коллекции ставится под сомнение археологами, занимающимися доисторическим периодом. «Само собой, разумеется». Можно быть уверенным, что если доктор Кабрера нашел гравированные камни большой научной ценности, то, чтобы скрыть несостоятельных своих исследований, официальные археологи должны начать трезвонить о фальшивке. Это традиционный прием, и все то, что вы мне сказали, побуждает меня немедленно отправиться и осмотреть музей гравированных камней в Ике». Они прибыли в Икку только поздним вечером. Доктор Кабреро принял Роберо Шарру и его спутников с распростертыми объятиями и после дружеских приветствий повел их в музей. Музей занимал весь первый этаж дома на Пласа де Сармас в Икке и состоял из пяти главных комнат, в которых доктор Кабреро разместил свою необычную коллекцию, состоящую из валунов, плоских камней и обломков андезита рассказывал Шарру. Почти все камни были черного или серого цвета, и только несколько обломков вулканической породы были светлее и имели более тонкую структуру. Эти камни, а некоторые из них достигали 200 килограммов веса, были со всех сторон покрыты тонко выгравированными рисунками таким образом. что для того, чтобы увидеть изображенную сцену целиком, их необходимо было переворачивать, а это иногда доставляло изрядные трудности. Многие из камней лежали на прочных стеллажах, другие, более тяжелые, располагались непосредственно на полу, покрывая его сплошным слоем, и только один, причудливо извивавшийся между ними, проход позволял, хотя и с большим трудом, осматривать их отдельности. Однако, несмотря на это, мы установили впоследствии, что камни, благодаря натренированному глазу и опыту доктора Кабреры, сумевшему найти в них своего рода преемственность и связь, были классифицированы и расположены в определенном порядке. Это было одновременно и ужасно, и чудесно, и невероятно. Непредубежденный посетитель, каким был и я, теряясь в этом царстве минералов, подсознательно воспринимал излучаемый камнями разум и от этого лишался дара речи. Насладившись нашим изумлением, доктор Кабрера медленно повел нас по своему музею, шаг за шагом давая свои пояснения, которые, надо сказать, еле-еле, с грехом пополам доходили до нашего растерянного и смущенного сознания. Доктор Хавьер Кабреро-Даркеа, хирург, является профессором университета ИКИ и членом многих научных обществ. Брюнет среднего роста, элегантный, всегда тщательно выбритый, с высоким лбом и светящимся умом глазами, он походил на своего предка, основавшего в 1563 году город ИКУ. Ошибочно думать, что Homo sapiens, человек разумный, появился два или три миллиона лет тому назад. Человек является более древним видом, чем принято считать, и он, конечно, был знаком с теми громадными чудовищами, которые царствовали над всем животным миром во времена вторичного периода. Я могу привести доказательство, что люди не только знали всех этих живших, В конце вторичного периода чудовищ плезиозавров, диплодоков, игуанодонов и так далее, но и вступали с ними в борьбу за господство на земле, говорил доктор Кабрера. Я начал собирать коллекцию этих камней в 1966, но первые камни были обнаружены искателями гончарных изделий гуакерос еще в 1961 году. Книги на камнях Ики раскрывают порой однозначно, достаточно посмотреть на рисунок, порой менее ясно, в этом случае их нужно еще объяснять, что жители Атлантиды или неизвестные прародители человечества были знатоками в области биологии, хирургии, географии, социологии, палеонтологии и множество других научных дисциплин. Возможно, вся история Земли и Вселенной рассказана в этих выгравированных на камнях рисунках, символика которых не сразу открывается неискушенному глазу. «Мы живем, вероятно, в конце истории», — сказал доктор Кабрера, то есть накануне большой всемирной катастрофы. Такое же происшествие должно быть случилось в очень древние времена. Затем он повел нас по хитросплетению проходов в залах музея давая по мере нашего продвижения краткие пояснения. Перед экспедицией Шарру, как в кинофильме, разворачивались события, происходившие на Земле миллионы лет тому назад. На фоне доисторической растительности представали известные ныне только палеонтологам различные виды доисторических животных – динозавры, брахиозавры, тилозавры, тираннодоны, тиранозавры – бронтозавры, процеротопсы, стегозавры, стерокозавры, и изображены они все были с необыкновенной точностью. Можно было видеть также людей, охотящихся за динозавром, и одного из них, выпускающего стрелу в ящера, вероятно, возвращавшегося с рыбалки, так как на спине у него виднелась связка рыб. Но еще более озадачивали рисунки, казавшиеся столь же древними, что и предыдущие, но воспроизводящие животный мир, время появления которого, по мнению официальной науки, относится к гораздо более позднему периоду, страусы, кенгуру, пингвины, сапли, летучие мыши, верблюды. Доктор Кабрера вполне разделяет то удивление, которое вызывает изображения современных нам животных, отделенных, от первобытных видов огромной, измеряемой тысячами лет дистанции, но художников, рисовавших на камне, явно не смущало такое соседство, и без сомнения здесь нет никакой ошибки. Доктор Кабрера принадлежит к таким специалистам, которые не успокаиваются, пока вопросы остаются неразрешенными. Позволим себе, не претендуя на глобальные выводы, заметить, что ящеры — Живущие в меловой период в эпоху тираннозавров удивительно похожи на кенгуру, а, например, Рут Мур в своей книге «Эволюция» замечает, что ящеров можно смело назвать рептилиями-страусами. И стегозавры, которые тоже жили в меловой период 80-60 миллионов лет до нашей эры, являются родными братьями носорогов, которым Арсеной приходится двоюродным братом. А меритерии, ведший полуводный образ жизни, также близок к гипопотаму, как обезьяна и египтопитек, к человеку, и нет ничего удивительного в том, что их могли перепутать в петроглифах многомиллионной давности. Именно эта кажущаяся несовместимость является одним из главных аргументов, которые академические ученые выдвигают против древних изображений на камнях ики. Однажды, Американский профессор Джон Роу осмотрел один камень из коллекции доктора Кабреры. Он долго вертел его в руках, нюхал его, и, наконец, с самым глубокомысленным видом изрек Это подделка. Как и следовало ожидать, многие жрецы науки пошли по его стопам и, отказавшись от каких-либо повторных экспертиз, решили, что библиотека Выке не заслуживает внимания. Академические ученые, занимающиеся первобытным периодом истории, говорит доктор Кабрера, жертвы своих предубеждений и рабы законов, ими же самими установленных. Вот уже четверть века, как в районе Ики, находят эти гравированные камни, и, по всей видимости, предстоит найти еще много. Я не претендую на объяснение всего явления, но уверен, что камни существуют в таком большом количестве, Быть может сотни, тысяч, что всякая мысль об обмане разбивается в дребезги. А то, что на некоторых камнях изображены сцены охоты человека на стегозавров, может означать, что в Перу экологические условия позволили выжить так называемым доисторическим животным, и благодаря этому они исчезли здесь значительно позднее, чем в других частях нашей планеты. Считалось же, что целоканты исчезли в Девоне 300 миллионов лет тому назад, однако их можно выловить на восточном побережье Африки, у Коморских островов и в наши дни. Несомненно, в академической науке о доисторической эпохе есть пробелы. Геолог Нейл Абдак отметил, что исчезновение некоторых видов морских микроорганизмов, радиолярий, соответствует периоду сдвига магнитных полюсов. Это перемещение вызвало увеличение радиоактивности на поверхности Земли на 15% и нарушило условия жизни громадных доисторических ящеров, которые из-за своего гигантского веса были крайне уязвимы к изменениям подобного рода. Но известно также и то, что смещение полюсов на планете, хотя и повлияло на некоторые зоны, но пощадила другие. В Маммуте, Калифорния и в местечке Олдувай, что в Кении, находят скалы, которых этот процесс совершенно не коснулся. Однако, как бы там ни было, но если из-за этого динозавры исчезли, пустыни превратились в плодородные земли, а плодородные земли стали пустынями, было бы логичным предположить, что произошло это не повсеместно и не с одинаковой скоростью, и в некоторых районах ящеры могли существовать еще долгое время, спустя после исчезновения их вида как такового. В доисторическом музее Выки находится множество поистине уникальных экспонатов, которые сильно воздействуют на сознание человека и порой приводят его в явные замешательства. На четко выгравированных рисунках изображены люди, рассматривающие с помощью увеличительных стекол какие-то предметы. На других камнях — астрономы, наблюдающие небо в подзорную трубу, которую с полным основанием можно назвать телескопом. Прильнув глазом к окуляру, они наводят свой прибор одни на звезду первой величины, другие — на комету, которая падает, подобно астероиду, оставляя за собой громадный лучезарный хвост и голова которой соответственно оптическим представлениям людей всех времен представлена шаром. Правда, некоторые детали рисунка позволяют предположить, что они принадлежат ко времени относительно более близкому, к нашему. Но с другой стороны, разве звезды не могли в глубокой древности напоминать людям пятиконечную звезду? А кометы разве не всегда состояли из рогатой, сверкающей головной части и светящегося хвоста? Что в таких случаях обычно приходит на ум? Венера с огненной гривой, или любимый образ всех первобытных периодов, огненный змей с длинным хвостом? Быть может, громадная комета, изображенная на камнях Ики, это комета Когоутека? так поразившее воображение наших прародителей, что они попытались увековечить свое впечатление. Ответ на этот вопрос, возможно, позволит определить возраст каменной библиотеки в Ике. К сожалению, эта задача пока далека от своего решения. Тем не менее, отметим, что комета Когоутека, как правило, видна в южном полушарии и, соответственно, в Перу. Существует Множество камней, на которых изображены ныне исчезнувшие доисторические чудовища. На одной из фотографий крупный динозавр, он был 25 метров в длину, весил около 50 тонн и жил более 140 миллионов лет тому назад. Сцена, окружающая чудовище, содержит много интересного. Два человека, отчетливо изображенные на рисунке в набедренных повязках, нападают на чудовище, взобравшись ему на спину. Один из них бьет животное по голове большим топором, другой вонзает длинный нож между двух шипов в спине монстра. Похоже, что третий персонаж, некое человекообразное существо с хвостом после неудачного нападения на динозавра упал. Этот вид животного или примата совершенно неизвестен ни антропологам, ни зоологам. Возможно, он принадлежит к исчезнувшей ветви или нежизнеспособному типу на древе классической эволюции. Надо заметить, что люди эпохи динозавров хорошо владели процессом выплавки металлов, ибо топоры нож, изображенные на рисунке, имеют явно металлические лезвия. Слева на камне видно животное, которое может быть амфибией дендропетоном, длина 25 см. Справа на камне можно узнать изображение первой птицы, которая появилась в процессе эволюции Археоптерикса. Она была величиной сворона и жила на Земле 180 миллионов лет назад. Доктор Кабрера по своей основной профессии хирург, и понятна та гордость, которую он испытывал, извлекая несколько камней, рассказывающих о биологических знаниях наших высших прародителей, продолжает Шарру. Эти камни действительно наиболее удивительные экземпляры из всей коллекции, и ценность их тем более высока, что в то время, как другие воспроизводят сцены из прошлой жизни, эти приоткрывают тайны, можно сказать, хирургии завтрашнего дня. Ближе к вечеру стало очевидно, что у нас не хватит времени, чтобы осмотреть все одиннадцать тысяч камней, этого фантастического музея доктора Кабреры. Фотоаппарат случайно, помимо нашей воли, сделал еще один снимок, на который мы обратили внимание значительно позже, когда обрабатывали материалы. И какой снимок? Изображение принятия родов с помощью кесарева сечения под анестезией. Родов – операции, которые, по уверению доктора Кабреры, проводилась еще за 60 миллионов лет до нашей эры. Наши знания не позволяют нам дать научную оценку этому, и мы ограничимся описанием и посильным объяснением тех изображений, которые привезли языки. Как выдающийся хирург и специалист, долгое время занимающийся изучением доисторического периода, доктор Кабрера смог подробно исследовать эти рисунки, а результаты своих исследований изложил в книге. Наш друг и хозяин особо отметил разницу в технике операций, которую применяли наивысшие прародители и которую используют хирурги нашего времени. На 14 удивительных рисунках можно проследить доисторическую технику трансплантации, которая включает в себя полную замену сердца и всех больших артериальных и венозных сосудов. Тайный музей доктора Кабреры и особенно необыкновенные истории мира, которую рассказали камни, кажутся настолько фантастичными, что мы ясно представили себе, как же было трудно заставить ученых, занимающихся доисторическим периодом, и даже широкую публику, настроенную более благожелательно, принять все это на веру.